ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ОСКОЛКИ ПРОШЛОГО Я стояла около окна в гостиной и печально наблюдала за тем, как алое солнце медленно опускается за горизонт. Осенний день короток, а этот пролетел вообще как один миг, поскольку был наполнен суматохой поисков. Вначале Дуглас не особенно обеспокоился исчезновением моей сестры Габриэль. Он важно заявил, что быстро найдет их, воспользовавшись поисковыми чарами. Однако спустя несколько минут ему пришлось заметно поубавить свою уверенность. Зеленые нити чара путали дом в густую сеть, но она то и дело распадалась на отдельные куски, и никак не желала указывать необходимое нам направление. Наконец, спустя неполный час, Дуглас был вынужден констатировать свое поражение. За минувшее с того момента время он раз десять не меньше возобновлял заклинания, постоянно прибавляя к нему новые компоненты — поэтому поисковая сеть то пылала изумрудным светом, то покрывалась багрово-черными всполохами, то вспыхивала лиловым пламенем. Но все было зря. Стоило признать, прятаться моя сестра умела. Если она и находилась по-прежнему в доме или его окрестностях, то мастерски запутала свои среды. Правда, вопрос, зачем ей это понадобилось? Оставалась еще вероятность, что в исчезновении Анны и Габриэль были повинны слуги Альтииса. Но по здравому размышлению я отказалась от этой мысли. А Анна продемонстрировала такую мощь своего дара, что я не могла представить, какой демон был бы способен без особого шума похитить ее. Если только сам Альтиис явился из «Мира теней», чтобы покарать слишком наглую девчонку, осмелившуюся бросить вызов его власти. Но Дуглас не так давно сказал, что богам запрещено непосредственно вмешиваться в дела смертных. Получается, в исчезновении Анны никто не виноват. Она сама сбежала, прежде вернув тень Герди и по какой-то непонятной причине прихватив с собой Габриэль. Я уныло вздохнула и потерла лоб. В висках уже начинала ломить от усталости и недостатка сна. За прошедшие двое суток я практически не сомкнула глаз. А теперь, по всей видимости, мне предстоит еще одна беспокойная ночь, наполненная тревогой за сестру. Дуглас и Лукас в данный момент занимались осмотром дома. осознав, что магические способы для этого не подходят. Гилберт взял на себя наружные постройки. А Герда, по-моему, так и не осознавшая, что несколько часов, лишившись души, провела в качестве живого трупа, хлопотала на кухне, решив на скорую руку соорудить нам то ли поздний обед, то ли ранний ужин. И это было весьма кстати, поскольку мой живот все чаще и настойчивее бурчал, желая напомнить своей нерадивой хозяйке, как долго я не ела. Кстати, почему-то Герда не выглядела обеспокоенной из-за пропажи моей сестры. Странно, ведь раньше она готова была растерзать любого, позволившего себе просто косой взгляд в сторону Анны. Такое чувство, будто она точно знает, что с ее маленькой воспитанницей все в полном порядке». Стоило мне только так подумать, как по спине пробежала холодная дрожь, будто от чужого взгляда. Я почувствовала легкое дуновение ветерка, ласково коснувшегося моей щеки, и резко развернулась, готовая увидеть еще одного призрака. Наверное, так оно и произошло. Прямо передо мной стояла Анна, совершенно реальная Если не считать того маленького обстоятельства, что контуры ее фигуры дрожали, словно сестра в любой момент могла раствориться в воздухе. Как она это называет? Привидится? Да, по-моему, именно так. До сих пор не понимаю, как у нее это получается. То есть в данный момент Анна была одновременно в двух местах. «Пойдем!» — Нетерпеливо, — сказала Анна и прищелкнула пальцами видимо, осознав, что иначе я рискую еще долго глазеть на нее в тупом изумлении. — Хлоя, побыстрее, пожалуйста! Я хочу тебе кое-что показать, пока Гилберт до этого не добрался. — А где Габриэль? Осторожно осведомилась я, словно примерзнув к месту. В голове мелькнула шальная мысль. «А сестра ли передо мной?» Вдруг ее телом завладел очередной демон, которому повезло больше, чем Виляру и Дантелиану, и сейчас он пытается выманить меня из дома, чтобы в укромном месте расправиться со мной. «С ней все в полном порядке!» Анна чуть склонила голову и серьезно посмотрела на меня своими небесно-голубыми глазами. «Хлоя, ты что, боишься меня?» «Да нет, не особо». Судорожно заблеяла я, всерьез подумывая над тем, не закричая три в полный голос. «Лукас наверняка услышит меня и примчится на помощь». «Я хочу показать тебе кое-что, что имеет отношение к нашей матери». С нажимом произнесла Анна. Хлоя, прошу, пойдем. Гилберт уже рядом с этим местом, а я бы не хотела, чтобы эта семейная тайна стала кому-нибудь известна. Я удивленно вскинула брови. Семейная тайна? Что-то, имеющее отношение к нашей матери? Сказать, что я была заинтригована, значит, не сказать ничего. Пойдем, уже мягче проговорила Анна. «Пожалуйста, Хлоя, это очень важно!» И я послушно кивнула, показав, что согласна следовать за ней. Нам повезло. Дуглас и Локас еще не спустились, продолжая обыскивать третий этаж. Когда я проходила через холл, торопясь поспеть за Анной, то слышала их голоса, доносящиеся сверху. поэтому никто не остановил меня и не спросил, куда, собственно, я направляюсь. В прихожей я быстро накинула на себя пальто и выскользнула во двор, не потревожив дверного колокольчика. На высоком каменном крыльце остановилась, с удовольствием вдохнув полной грудью свежий морозный воздух, который даровал мне сладкое наслаждение после затхлой атмосферы дома. За прошедшие сутки заметно похолодало, даже дождливая погода уступила место ясной, которая принесла с собой первые заморозки. На темно-синем небе, очистившемся от туч, проступали еще несмелые первые звезды. Лужи во дворе подернулись тонкой коркой льда, которая захрустела под моими ботинками, когда я пробиралась к воротам. Анна шла впереди меня, изредка оглядываясь чтобы проверить, не отстала ли я. Я невольно покачала головой, заметив, что на ней не было никакой теплой одежды. Вряд ли шерстяное платье с длинными рукавами должным образом защищало мою сестру от холода. Но с другой стороны передо мной все равно не она, а некое подобие видения — Так что вряд ли моё недовольство этим обстоятельством будет уместно. Никем не замеченные мы быстро пересекли двор и вышли на вересковую пустошь. Дорога, по которой мы приехали, серебрила синим и убегала к горизонту, ловко петряя между невысоких холмов. Однако Анна в самом начале её свернула в сторону, держа направление к болоту. Я нерешительно замерла, не рискуя последовать за ней. А вдруг это все-таки ловушка, и кто-то специально ведет меня к топе. Я прекрасно знала, какими коварными могут быть местные болота. В памяти еще жива была история о том, как Дейра, совсем еще молоденькая служанка, однажды по весне отправилась на свидание. но по глупости решила срезать дорогу, делавшую, по ее мнению, слишком большой крюк. Стоит ли говорить, что в этот вечер ухажер ее так и не дождался? Поиски, организованные на следующий день, ничего не дали. И лишь через несколько месяцев безутешный кавалер, так и не потерявший надежды выяснить судьбу своей пропавшей возлюбленной, обнаружил в пару мерех от имения, Пропитавшийся водой и измазанный тиной кусок размокшего фетра, в котором с немалым трудом опознал шляпку несчастной служанки. Поскольку эта страшная находка была сделана совсем рядом от места, где начиналась давно заброшенная гать, ведущая в глубь болота, то было решено, что бедняжка заблудилась и утонула. Естественно, меня тогда не было в имени, Об этой трагедии в очередной свой приезд я узнала от Кайры, которая решила столь поучительным и наглядным образом предостеречь меня от самостоятельных исследований и окрестностей. Впрочем, я никогда не отречалась особой тягой к прогулкам по болотам. Что скрывать, меня всегда пугал и сам дом, и то место, на котором он располагался». Правда, я никогда не предполагала, что однажды мои самые страшные кошмары сбудутся. Все эти мысли пронеслись у меня в голове за один миг, пока я смотрела, как тоненькая фигурка сестры словно плывет над землей, даже не касаясь ее ногами. «Хлоя!» Укоризненно воскликнула Анна, обернувшись и обнаружив, что я все так же стою около ворот, опасаясь сойти с дороги, щедро просыпанной гравием, на пружинищей мох. Теперь, когда мы благополучно покинули дом, она уже не боялась, что нас могут услышать, поэтому говорила в полный голос. Я виновато опустила голову, почему-то стыдяюсь посмотреть сестре в глаза. Наверное, она очень обидится на меня, если догадается, какие черные мысли на ее счет блуждают сейчас в моей голове. «Но с другой стороны, после всего произошедшего, мне простительна некоторая робость. Пожалуй, эдак вскоре я от каждой тени начну шарахаться». «Хлоя!» — умоляюще протянула Анна, осознав, что я намерена еще долго топтаться на месте, робея сделать и шаг. «Прошу тебя, пойдем. У нас очень мало времени». «Неужели ты не видишь, что это на самом деле я? И я никогда в жизни не причиню тебе никакого вреда. Ни тебе, ни Герде!» Заверения Анны немного приободрили меня. Конечно, это мог быть обман, но Дуглас говорил, что демоны не умеют врать. Они способны скрыть правду, напустить тумана в свои слова». Мастера по части двоякого толкования, но никогда не скажут откровенной неправды. Я отважно шагнула вперед, обреченный, решив про себя, будь что будет. Идти пришлось долго. Под ботинками уже не хрустел лед, а угрожающе хлюпало. И перед каждым шагом я неосознанно задерживала дыхание, «Опасаюсь, что на этот раз провалюсь в топкую яму, из которой мне уже не суждено будет выбраться». Но она уверенно вела меня вперед, и понемногу я приободрилась. В конце концов, если бы она или тот, кто, возможно, скрывается под обликом моей сестры, хотела бы меня утопить, то давным-давно сделала бы это. Для этого не стоит так далеко вести в болото». Между тем ночь неуклонно брала права на землю. Лиловый сумрак неотвратимо густел, пока не превратился в подобие чернил. Я не умела создавать огненные заклинания, способные освещать путь. Но, как оказалось, сейчас они были и не нужны. Когда я совершенно перестала видеть, куда ставлю ногу, Анна, не оборачиваясь, прищелкнула пальцами. и неожиданно сумрак посерел перед моими глазами, а ночь превратилась в подобие раннего вечера. «Ну — Но как? — потрясенно прошептала я, растерянно проведя ладонями по своему лицу, в бесплодных попытках нащупать чары, которыми воспользовалась Анна. — Пустое! Я лишь ощутила легкое покалывание кончиков пальцев. Дальше наш путь пролегал уже веселее. Я больше не боялась сломать себе ногу при очередном шаге, угодив в какую-нибудь малозаметную яму или споткнувшись. Поэтому с интересом глазела по сторонам, пытаясь понять, куда же ведет меня Анна. Вересковая пустошь всегда была для меня одинаково унылой и однообразной на всем своем протяжении. Но почему-то мне казалось, что некогда, я уже бывала здесь. Вон на горизонте виднеется искореченное зимними ветрами, изломанное под самыми неожиданными углами низкорослое деревце, уже потерявшее жалкую свою листву. А вот мы миновали, вросший в землю, огромный валун с плоской, как стол, поверхностью, И я была почти уверена, что если провести ладонью по его поверхности ледяной даже в самый жаркий летний день, то можно почувствовать бугристые линии высеченных в стародавние времена символов. А если напрячь память, то я обязательно увижу алое пламя, пляшущее на этом камне. Испугавшись, я несколько раз сильно мотнула головой отгоняя непрошенные и столь пугающие воспоминания. «Откуда они взялись? Я просто не могла здесь раньше быть. Зачем бы мать водила меня на болото?» Поравнявшись с валуном, она остановилась и дождалась меня. С двусмысленной улыбкой провела рукой по камню, глядя мне прямо в глаза. Я опустила голову, не желая показывать, как меня напугал этот жест сестры. Пальцы загорелись огнем от того, как сильно я вдруг ощутила шершавую поверхность камня и гладкие срезы таинственных знаков на нем. Если бы в этот момент у меня под рукой оказалась бумага и перо, то я бы, наверное, сумела нарисовать эти символы. И опять полыхнула давным-давно забытое воспоминание, обнаженная Высокая и худощавая женщина около этого камня стоит, как сейчас Анна, улыбаясь и глядя на меня. Д длинные распущенные волосы ласково перебирает ветер, а за ее спиной горят алым огнем незнакомые знаки, складываясь в фразу, которую я не могу прочитать. Откуда? Незаконченный вопрос прозвучал, словно карканье осипшей вороны. Я откашлялась, прочищая горло, и сипло продолжила. «Анна, откуда ты знаешь про это? Но главное, откуда про это знаю я?» Я особенно выделила голосом последнее слово. Я до сих пор не могла понять, была ли здесь когда-нибудь. или же сестра издевается надо мной используя магию но для чего ей это мы почти пришли тихо и очень серьезно проговорила Анна, не сводя с меня глаз скоро ты все поймешь отвернулась и отправилась вперед я не полную минуту стояла в сомнениях колалиблюсь стоит идти за ней Нестерпимо захотелось развернуться и броситься бежать прочь, куда угодно, только подальше от тех тяжелых и пугающих воспоминаний, которые еще не ворочались в моей голове, рискуя в любой момент хлынуть нескончаемым потоком, снеся хрупкую преграду забытия. «Казалось, что стоит мне только на миг закрыть глаза, то я обязательно вспомню все об этом месте». «Можно обманывать себя сколько угодно, отказываясь воспринимать очевидные факты. Но я действительно раньше бывала здесь, и именно мать была тогда моей провожатой». Тяжело вздохнув, я отправилась в сред за сестрой. «Какой бы ни была правда, но я обязана узнать ее. Пусть потом и пожалею». Дальнейшая дорога не заняла много времени. Незаметная тропка, по которой Анна меня вела, неожиданно оборвалась около крохотной лачуги, почти неразличимой на фоне прилегающего сзади холма. Со стороны казалось, будто домик врастал в крутой склон, покрытый пожухлой травой. Я оглянулась, пытаясь на фоне ночного неба разглядеть черную громадину имения рода Мюррей. Даже с учетом заклинания, так резко улучшившего мое зрение, это удалось с определенным трудом. — И ты боишься, что сюда вот-вот нагрянет Гилберт? С иронией осведомилась я, обращаясь к сестре. — По-моему, легче иголку найти в стоге сена. — Ты слишком медрила, и я хотела поторопить тебя с решением. Без малышек угрызений совести призналась Анна. «Прости, что обманула, но я хочу, чтобы ты это увидела. Думаю, другой возможности у тебя уже не будет». С этими словами она вдруг исчезла, просто растаяла в чуть сгустившемся воздухе, напосредок замерцав всеми цветами радуги. И в следующий момент дверь, ведущая в лачугу, сама собой приоткрылась с душераздирающим скрипом, Признаюсь честно, я едва не бросилась бежать, сломя голову. Почему-то представилось что сейчас из домика выскочит что-нибудь жуткое, жаждущее отведать человечины. Но моему взору предстала все та же Анна. На сей раз вполне реальная и настоящая. Она высунула голову в образовавшуюся щель и нетерпеливо позвала меня. «Ну что ты там застряла, Хлоя?» «Иди быстрее! С минуты на минуту твоё исчезновение обнаружит Лукас. Его дракону не хватает самой малости, чтобы пробудиться. Если он взмоет в небо, то мои чары будут против него бессильны. Это тебе не старика Дугласа за нос водить!» Я не выдержала и пробурчала себе под подно что-то невнятно ругательное. «На фоне осведомлённости Анны о происходящем, моё собственное незнание...» Выглядела особенно оскорбительным. Да, стоит признать, боги распорядились неправильно. Совсем не я должна была стать старшей сестрой. Как ни печально осознавать, но Анна, несмотря на большую разницу в возрасте, намного умнее и храбрее меня. «А еще она намного более уравновешена». С издевательскими интонациями дополнил внутренний голос. Не впадает по малейшему поводу в истерику. И, как оказалось, вполне способна дать бой сразу двум демонам. Посреднее рассуждение окончательно ввергло меня в уныние. Я вспомнила, сколько ошибок наделала за последние сутки и погрустнела. «Да, кому-то пора повзрослеть. И этот кто-то явно не Анна». «Ну же, Хлоя!» Совершенно по-взрослому прикрикнула на меня сестрёнка. «Давай быстрее!» Я понурилась и в несколько шагов преодолела разделяющее нас пространство. Она посторонилась, пропуская меня в дверь, и я нагнула голову, чтобы не столкнуться о низкую притолоку. В лачуге было удивительно жарко и влажно, Я со свежего морозного воздуха словно угодила в парную. Пахло нагретыми камнями, на которые кто-то щедро плеснул травяным настоем. Я различила густые тягучие запахи мяты, мерисы, полыни, если не считать сложной смеси незнакомых мне ароматов. Под потолком тускло горел крошечный магический огонек, селись разогнать особенно плотный мрак. Я прищурилась, пережидая, пока глаза привыкнут к смене освещения. Затем с любопытством принялась озираться по сторонам. Лачуга изнутри оказалась намного больше, чем выглядела снаружи. На стенах, как и в молельне, посвященной Бригиде, висело множество трав, собранных в тугие пучки. Прямо по центру небольшой комнатки... наверняка единственной в этом домике, стояло возвышение, больше всего напоминающее алтарь, на котором неопрятной грудой лежало какое-то трепье. «Постойте! Трепье ли? Я приглушенно охнула, наконец-то увидел «Габриэль!» Девушка разметалась на возвышении, Почти срившись с ветхим покрывалом, который кто-то постерил на него, на темном фоне отчетриво выделялось лишь белое, безжизненное лицо несчастной. По-моему, она даже не дышала. — Анна! — вопросительно протянула я, холодея от ужаса. — Что ты с ней сделала? — Она жива! Сразу же поспешила меня успокоить сестра, без особых проблем догадавшись, чего именно я так испугалась. Плотно закрыла за собой дверь и встала рядом со мной, насупленно глядя на лежащую Габриэль. «Думаю, скоро придет в себя». «А зачем ты вообще притащила ее сюда?» — полюбопытствовала я. «И главное, как умудрилась». «Габриэль, намного тяжелее!» «Чар и подчинение еще никто не отменял!» Поморщившись, перебила меня Анна, недавно говорить. «Так что, можно сказать, твоя подруга сама сюда пришла. Мне надо было время и спокойное место, чтобы снять с нее проклятие». «Снять проклятие?» Я изумленно вздернула брови. «А разве оно не исчезло само?» «Когда погиб Вильгельм?» «А кто сказал, что Вильгельм погиб?» Вопросом на вопрос ответила Анна и выразительно посмотрела в самый дальний темный угол лачуги. Я проследила за ее взглядом и охнула во второй раз, увидев своего сводного брата. Вильгельм полусидел-полулежал, привалившись спиной к стене. Его глаза были открыты. но не выражали никаких эмоций. По-моему, он даже не заметил моего прихода. — Что с ним? Кашлянув осторожно поинтересовалась я, невырно попятившись к двери. — Я думаю, через какое-то время он тоже должен очнуться. Неуверенно проговорила Анна и задумчиво намурщила нос, добавив. «По крайней мере, я на это надеюсь». «Я выжидательно изогнула бровь, молча требуя продолжения. Ничего не понимаю». «Виргельм, все-таки мой брат». она бросила на меня виноватый взгляд из подлобья «Пусть он делал мне много гадостей, но в наших жилах течет кровь одного отца». Я не могла бросить его на произвол судьбы. Но он же был одержим! воскликнула я, осознав, что еще немного, и моя голова просто лопнет от поистине неиссякаемого потока бесконечных вопросов. Только я решила, что все позади, как любимая сестренка подкинула мне очередных загадок. И какое отношение ко всему этому имеет Габриэль! Прости, но никак не пойму. Зачем ты ее сюда привела? Ты же знаешь, закрятья пропадают лишь со смертью мага, который их создал. Анна снисходительно улыбнулась мне, словно объясняла сложный урок нерадивому ученику. — Это Вильгельм проклял Габриэль. Точнее, не он, а тот демон, который занял его тело. Однако демоны — сущности нематериальные. Для воплощения в нашем мире им нужна интересная оболочка. Поэтому с глаз с Габриэль не пропал, когда я изгнала Белиара и оставила при этом Вильгельма живым. Я могла ей помочь только здесь, потому и привела. Я закрыла глаза и смучительным полувздохом потерла лоб. О, боги, как же все сложно. Сдаётся Доглас в какой-то степени был прав. За Анной нужен глаз да глаз. Ей всего одиннадцать, а она уже способна на подобное. Что же будет, когда она подрастет?» Не о том беспокоишься, печорно поправил меня внутренний голос. Лучше подумай, что будет. и если она решит свой дар обратить во зло. Ведь Дуглас не обманывал тебя. За ним всегда будут вести охоту артисты и его приспешники. Что, если однажды не выдержит искушения и примкнет к ним? Зло всегда намного притягательнее добра, хотя бы тем, что не несет в себе никаких запретов. «Давай по порядку». просила ее усилия мысли заставив себя не думать на подобные темы итак ты изгнала велиара и вернула вельельму его тело но каким образом помнится даже дуглас в свое время не смог помочь брату лукаса знаешь почему вильгельм заключил сделку с демоном она подошла ближе к брату присела перед ним и ласково провела ладошкой по его щеке, убирая прилипшие от пота волосы назад. — Голубейшая причина. Он хотел, чтобы ты увидела в нем не просто противного сводного брата, который изводил тебя все детство, но кого-то более значимого. — Что? — переспросила я, не в силах поверить собственным ушам. «Что он хотел?» «Хлоя, ну это же очевидно!» Анна негромко рассмеялась. «Видимо, позабавленная, да нельзя удивленным выражением моего лица!» «Вы примерно одного возраста. В детстве много времени проводили вместе, пока Генрих не отправил тебя в пансион. Мальчишки всегда доводят девчонок, которые им нравятся. Когда Вильгельм осознал, что вел себя как полный идиот, было поздно. Ты его уже возненавидела. И ему ничего не оставалось, как вести себя по-прежнему, поддерживая репутацию твоего извечного мучителя. А потом ты закончила пансион и навсегда уехала из имения рода мюрей. Вильгельм наконец-то осознал, что рискует больше никогда тебя не увидеть. Вот и пошел на такую глупость. Подожди, а как же наша мать? Я затрясла головой, по-прежнему отказываясь принимать эту версию Анны. Мы вроде как пришли к выводу, что моя мать стала первой жертвой Вильгельма, заключившего сделку с демоном. Это Дуглас так и решил. С невидной улыбкой парировала Анна. А я промолчала, не желая развеивать твое заблуждение. Поверь, в смерти матушки повинны совсем другие силы. На самом деле Вильгирм стал одержимым совсем недавно, и именно это дало мне шанс на изгнание демона. Чем больше времени слуга Артиса проводит в теле смертного, тем прочнее срастается с этой оболочкой. Если бы Вильгельм заключил сделку хотя бы полгода назад, когда умерла наша мать, то я бы уже не рискнула провести ритуал. Но он отдал свое тело и душу в услужение демона всего несколько месяцев назад. Видимо, когда узнал о твоем наследстве и понял, что ты больше никогда не вернешься. Кстати, думаю, именно из-за любви к тебе Вильгельм пригласил в имение именно Лукаса. До него донеслись слухи о вашем знакомстве, и он решил избавиться таким образом от вероятного соперника. А Велиар... Велиар счел это забавным, потому и согласился. Хотя присутствие здесь мага могло осложнить дело. Демонам нравятся ситуации, когда в смертельной опасности оказываются хорошие знакомые или возлюбленные. Всегда интересно наблюдать за тем, какое чувство возьмет вверх. Инстинкт самосохранения или желание спасти другого. «Вот как!» Медленно протянула я, разглядывая сидящего с открытыми глазами Вильгельма, так словно увидела его в первый раз. Позворила себе вымученную шутку. «Ну...» Но... «В определенном смысле он своего добился. Я действительно увидела его в новом свете». «Ты вернулась в имение, как того и хотел, Виргельм!» Анна кивнула. «Демоны редко доводят свои обещания до конца, если они не сформулированы должным образом и не указаны жесткие рамки выполнения их. А сам Виргельм вряд ли озаботился такими мелочами». Ходи, ляпнул. Хочу, чтобы Хлоя вернулась и увидела во мне другого человека. Вот и получил именно то, что пожелал. Да, в этом весь, Вильгерем. Я зло скребилась, вспомнив множество обид, причиненных мне сводным братом. Ляпнуть не подумав, расплачиваются за это пусть другие. Сколько людей из-за него погибло. Анна ничего не ответила, лишь глубокомысленно пожала плечами, словно говоря, неприятности случаются. Я с усилием отвела взгляд от Вильгельма, находящегося в беспамятстве, и с удвоенным любопытством принялась озираться по сторонам. Ладно, с этой тайной мы разобрались. Вильгельм жив, Габриэль избавилась от проклятия. Остался самый главный вопрос. «Что это за место? И почему во имя всех богов оно кажется мне таким знакомым?»